Глава шестнадцатая. Опять. Лето закончилось. Пахло приближающейся осенью. Вечерело. В голове было легко. Волос, по ощущениям, стало значительно меньше. Я специально не смотрела, что получилось. Вышла из парикмахерской и зажмурясь. Решила, что дома в уже только своей квартире буду любоваться другой собой. «Привет, Лес. Новая прическа? Тебе идет?» «Ты следишь за мной? Что тебе еще нужно? Ты и так у меня все отобрала. Семью, счастье, уверенность». — Лиз, ты моя единственная подруга. Ты перестала ею быть, когда легла в постель с моим мужем. Исчезни из моей жизни. — Лиза! Бывшая подруга потянулась, чтобы удержать. Я шарахнулась в сторону с тротуара. Резкий виск тормозов резанул по ушам. В глаза ударило светом. Мира прокинулся. Кто-то громко и пронзительно закричал. Многие лавочки и магазины понемногу начинали украшать колючими ветками астролиста и сосны. А где-то, хотя до праздника было еще порядочно времени, уже мерцали магические огоньки, почти как гирлянды. Проснулась в холодном поту. Не очень-то приятно вспоминать во сне, как тебя машина сбила. Ты стерва Алиска, по большому счету, ни при чем. Я сама от нее дернулась и на дорогу прямо под колеса выскочила. Пусть живут как умеют, а я постараюсь хорошо. Пока получается так себе. Но должна же ведь когда-то эта колдобистая темная полоса закончится. Поисках радости я набрела на тот книжный магазинчик, где купила пособие по пернатым вестникам. Витрина пестрела томиками с популярной серией. На каждой красовался расхристанный горячий красавец, страстно прижимающий к себе смущенную покладистую барышню. Варьировался лишь цвет многочисленных одежек и грива персонажей. Купила себе штучку исключительно из-за картинки. Очень уж парящий над парчикой птиц был похож на кора, готовящего очередную каверзу. Ворон навестил меня этим утром. И даже не с пустым клювом. В подарок была принесена очередная пуговица. К слову, он мне этих пуговиц после того, как я выбросила все презенты от Даркисти, снова целую горсть натаскал. А чтобы я не вздумала игнорировать подношения, совал их в карманы, под подушку, в чашки, одну даже в ботинок засунул. Может, потому все эти горячие красавцы с голым торсом щеголяют, что у них тоже в пуговицах дефицит. Кор явился вместе с Фире. Хан таки выполнил обещание, хоть и с опозданием. Но так как о планах Лосса я уже знала, в записке было лишь пожелание приятного выходного и адрес. Алисия Хант не могла знать, что я понятия не имею, куда ехать, и я немного переживала, что придется огорчить приятную даму по такой незначительной причине. Фери, как воспитанный вестник, сразу же улетела в открытую для проветривания форточку. А кор всячески лез под руки во время сборов и, как истосковавшийся по хозяину кот, путался в ногах, пока я не взяла притащенную пуговицу у него из клюва. Ворон меня даже немного проводил, возникая тенью то над одним плечом, то над другим, или кружа над моей головой, как над павшим на поле боя воином. Я пыталась шикать, но корни поддавался. Сам отлип, когда я перестала на него реагировать. Выйдя на улицу, я подумала, что вызвать экипаж смогу в любом месте, и решилась пройтись, чтобы избавиться от неприятного осадка после сна и неудачи перед самим сном. Вчера вечером я пошла на должностное преступление. Долго думала, как подтолкнуть организм на воспоминания, пока не явился клиент и не попросил заменить один закат на другой. Вообще-то мы так не делаем, когда наполнение для экоклиматической системы покупают в наборе, но ну, заменить хотели закат, с которого и у меня с даркости все началось. Я проговорила условия покупки набора и сдалась, уступив в порядке исключения. Закат я утащила с собой, оплатив замену из собственного кармана. Эксперимент не увенчался успехом. Я снова пустила слезу. Воспоминаний была целая корзинка, но все никак не относились к прошлому Эльзабет. Так что я шла по припрошенной снежком улице и понимала, что единственный выход для меня — принять предложение Даркисти. Ситуация была и хочется, и колется. Слишком уж заманчиво выглядели условия. А Лосса был отротителен и пугал. К такому только попади. Если эльф лишится своих земель, сделает все, чтобы нагадить и мне, и тем, кто пытался меня защитить. Поэтому найти браслет было не просто нужно, необходимо. Не думаю, что Эльзбет могла потерять или выбросить такую важную и памятную ей лично вещь. Резер говорил, что тайная жена старшего Лосса продала его, когда деваться стало совсем некуда. А выкупить браслет через третьи руки у ювелиры семьи Лосса оказалось той еще задачей. Но тем приятнее было вернуть украшение Эльзбет. Кто знал, что позже сцена дарения станет одним из главных козырей в разводе. В дом к леди Хант я приехала уже скорее ближе к обеду, чем ко времени, когда здесь чай пьют. Но чай такое дело, что его можно пить когда угодно. Это слова Алисия. Она устроила меня со всеми почестями и вообще хлопотала так, словно к ней в гости королеву пожаловала, а не помощница из ее собственного магазина. Особенный уют светлой гостиной придавала пушистая сосна в серебряных звездах и поблескивающие из-под нее кошачьи глаза. Штук восемь. Сами кошки вылезать отказались, чем удивили хозяйку. Они на незнакомых обычно так реагируют, а вас уже знают. Странно. Я давно не была. Но угад, сказала я. Могли и забыть. Чай в меня больше не лез. Вкусности, которые были предложены к чаю, тоже. Леди Хант решила, что я уже дошла до нужной кондиции и принялась за то самое, о чем меня предостерегал Ризер. Принялась меня сватать. За обоих изв поочередно. Начала с Даркисти, как с более знакомого мне, но свое дитя любимое. У меня уже голова пухла от милых историй о детстве Риза, его шалостях, положительных чертах. Мне были продемонстрированы магические фотопортреты магиуса Ханта в ползунках с погремушкой во рту и одним зубом, с грамотой «лучший ученик» и надутой подростковой физиономией, а также выпускного балла школы стихий» и на мостике корабля с каким-то колдунством на небрежно отставленной ладони. «Поскольку я так уж вышла в курсе ваших проблем, дорогая…» и спрятаться за изверой Даркести вам будет привычнее, но и Ханты не последняя фамилия в Остроне. Брак, основанный на дружбе и сотрудничестве, может быть не менее приятным и удачным, чем тот, что строится на более сильных чувствах. Я знаю, Резер уже предложил вам свое покровительство. Вы ему дороги, и он вас души не чает, как в родной. Так может, это как раз и выход? Выйдите замуж за Иза, а там придумаем что-нибудь. Так как? Что мне ему передать?» Я еще с пару минут подумала и согласилась выйти замуж. «Чудно!» — хлопнула в ладоши леди Хант и совершенно невоспитанно прокричала в сторону приоткрытой двери. «Она согласна!» И тут же выскочила, готовая совершить невозможное, но устроить венчание как можно скорее. «Как насчет вторника, дорогая?» Заботливым танком напирала леди Хант. «Но это послезавтра!» — ужаснулась я. — Да, это, увы, только послезавтра, но быстрее не получится. Я сейчас же отправлю птичек. Она задумалась и, загибая пальчики, принялась перечислять себе поднос. Храмовник, бокалеющик, поставщик вина, еще слуги нужны в домы готовить, кухарку я еще утром предупредила, объявления, гости. — Какие гости? — Совсем без гостей нельзя. — Попеняла меня Алисия. — Венчаться в пустом храме неприлично, все непременно решат, что все в попыхах, потому что вы беременна. Леди Ханс с прищуром уставилась мне на живот, в котором было столько угощений, что вполне можно было и заранее беременность принять, не будь нам неподдетого под платье с корсета. «Платье!» Вдруг воскликнула Алисия и, глядя на меня горящим взором, с видом маньяка успокоила. «Я все сделаю, не волнуйтесь». «Ужас! Во что я опять ввязалась? Она ведь теперь не отстанет от меня, пока я не встану с ризером у алтаря». Мои сначала робкие, а потом категоричные отказы уже не принимались, будто у леди Хант фильтр в ушах стоял. Пораженная до глубины души, я вежливо попрощалась, попятилась к выходу и едва не в припрыжку выскочила из особняка Хантов подальше от этого деятельного вихря в юбке. Дом находился в черте города. Чтобы поймать экипаж, мне достаточно было пересечь небольшой парк окружающий особняк, выйти за ограду и снова прогуляться по парку, уже другому. Ризер отловил меня в паре метров от крыльца, когда я остановилась, чтобы застегнуть пуговицы на пальто и шляпку надеть. «Это совершенно подлая подстава, Магиус Хант! Вы бесчестный человек!» Отреагировала я на его появление. «Не совсем, просто схитрил. Сами бы вы еще долго колебались, пуговка!» «Да почему пуговка?» «Еще как только Эльза стала помощницей Изо в селе Лесте, с довольным видом принялся пояснять Ризер, кор повадился ей пуговицы таскать». Бедняга Дарки никак понять не мог, куда они деваются, пока Эльзи не признала, что у нее их целая шкатулка собралась. Передача состоялась на пляже вечером, куда Ис пригласил ее, воспользовавшись предлогом. До этого Эльзбету прямо отказывалась, напирая, что недопустимо ходить на свидания с тем, на кого работаешь. — Вот, — воскликнула я, — ваша мама решила, что мне за вас замуж нужно, и непременно во вторник, а я вроде как на вас работаю. — На мою мать, поэтому не считается. И она все верно сказала так безопаснее. А там видно будет. А вдруг я? Вдруг я?» Я сама не ожидала, что умею так густо и отчаянно краснеть. Ощущения, словно меня в кипяток сунули. «Беременная? От Извера? Подумаешь. Еще одна сплетня. У Эльзбот был роман с Резером Хантом, пока она была замужем за Даркисти. Почему бы Эльзбот не оказаться беременной от Извера Даркисти после замужества с Хантом? Кстати, вы забыли свою книгу». Хант протянул мне купленный томик с парочкой, и я с удовольствием отвлеклась от шикотливой темы беременности от извера. «А разве так принято, чтобы на витрине мужчины с голыми пупками красовались? Как же приличие!» «На самом деле все прилично, и никаких... хм, пупков. Доступ к телу покупательницы получает после покупки. Но вы, я так понимаю, именно поэтому и купили?» «Не совсем. Ворон понравился. На кору очень похож. А теперь мне любопытно...» Вы из-за своей нездешней сути, я так думаю, просто не видите определенного рода иллюзии. Хм, здесь могут быть проблемы. Какие проблемы? Насторожилась я, поскольку у меня их и так уже целый состав вместе с внезапной свадьбой. Не проблем, пуговка. Я выбрала неподходящее слово. Просто вот такие ситуации, как с книгой. Зато недобросовестные торговцы вас уж точно не обманут. У меня ощущение, что сейчас вы и ваша мама как раз и есть эти недобросовестные торговцы. Нельзя ли отменить свадьбу? Над нашими головами затрепетала и зашуршала. Стайка мелких печок выпрыгнула из окна дома и рассеялась. «Поздно, Пуговка. Мама уже отправила птичек. У нее вместо личного вестника целая стайка стрижей. Не бойтесь. На самом деле Лидзи Хант очень добрая женщина, хотя ее заботы иногда ужасают. Такой темперамент. Она воздушный маг, но порой ощущения, словно ее стихия огонь. Не будь она так ограничена в перемещениях, Остерн вряд ли бы устоял», — улыбнулся Ризер. Она еще утром кухарку предупредила, говорила о гостях. Кухарку на всякий случай. Гости пусть будут, а вот объявление, пожалуй, лишнее. Не стоит дразнять лоссы раньше времени. Тайный брак он еще поймет. А вот публичный щелчок по носу посчитает унижением. А о об объявлениях мы не договаривались. Фере. На плечо Ханта опустилась птица. Фере, ретуре. Мелькнув огненным хвостом, вестник умчался за стрижами. Ризер, вы невыносимы. Мало того, что вы все это организовали, так еще и подслушивали, возмущалась я. Извините, Эльзы, подслушивал. Хотел просто у двери постоять, но мамины кошки меня почуили, и: У них какая-то необъяснимая любовь к моим штанам. Едва появлюсь, им тут же нужно шерсти насажать. Белый. Пришлось подослать Фере. Но вы же, Леди Хант, говорила я вам, как сестра. вот была. Извините, этот брак. Вы же сами говорили, что за магию Даркисти выйти будет безопаснее. Говорил. Но со мной вы сможете развестись, а с Извером, если не сложится, больше нет. Все к лучшему, крошка Бет. Я одернула плечом. Рис рассмеялся. Эльза терпеть не могла, когда я ее так называл. У нас на самом деле очень много общего, Лиза. В узких научных кругах считают, что такой феномен, как подменная душа, возможен только между душами и близнецами. Иначе тело просто не примет новую суть. Какое-то время они посуществуют, а потом разум угаснет. Человек лишится рассудка, а если он при этом маг? Сами понимаете, несчастья не избежать. Поэтому маг-контроль. Поэтому. Не знаю, что там происходит дальше, слишком редко подобное случается. Но не думаю, что что-то приятное. Я только понять не могу, Рис. Зачем Филлисет все это нужно было? Ради чего? Чтобы избавиться от неудобной невестки? Как-то это слишком мелко. Да и Мальтея говорила, как отчаянно она искала браслет, и что Лосса навещала ее в обители. это обмолвилась, что должна эльфу. Хант задумался. «Аскаэль любил и любит оказывать услуги про запас. Он влиятельен. Возможности эльфийской магии и так до конца и не ясны. Эльфы те еще скрытники, И всегда, когда Аскаэль что-то делает, он требует клятву». «Какую?» «Полагаю, зависит от услуги. Отец не слишком вдавался в подробности» но категорически предостерегал и меня, и Извера от того, чтобы зачем либо к нему обращаться. Я сказала, что мне пора, что хочу уйти и все переварить. И свадьбу, и новые сведения. Рис попросил немного подождать, распорядился насчет экипажа, и меня доставили прямо к двери пекарни. «Лиза — Лиза! — всплеснула руками Триза. Что случилось? На тебе лица нет? — Я замуж выхожу. Опять. — За кого? — За Иза. — За Иза Даркисти? «Опять?» «На этот раз за из -за ханта!» «Вуальку можно бы и погуще», — задумчиво проговорила Алисия, поправляя на мне паранжу, сквозь которую и так почти ничего видно не было. Тереза вертелась рядом, постоянно что-то то подтягивая, то отдергивая, и меня мотала из стороны в сторону, как одинокую ель в буран на пустоше. «Давайте не надо!» Жалобно повыла я, но мне решительно вручили букетик и, кажется, оставили одну. Или просто больше не дёргали удовлетворившийся результатом? Я постояла. В тишине. Только ж из зала, где меня скоро отдадут, и слышно. А клялась обоими солнцами, что столько гостей она не приглашала. Но поскольку храм — место публичное, все желающие могли прийти поглазеть. Случайно. Ага. Во вторник. А ведь венчание обычно проходит в конце недели. И я пойду по проходу между скамейками, а все будут на меня глазеть? Я уже была не против вуальки погуще. Платье было шикарное, нежно-голубого цвета. Вуаль в тон и так плотно украшенное вышивкой, что больше походило на покрывало. «Не белая, не девочка и брак второй. Но хороша, хороша!» Приговаривала будущая свекровь, пока меня у нее же в доме наряжали. Затем ей понадобилось немного мужества, чтобы добежать до экипажа. И еще больше мужества добежать от экипажа до храма. Очень храбрая женщина и деятельная. Устроить такое во всех смыслах. Счастливого, возможно, жениха я не видела с момента, как покинула дом Хантов после стремительного сватовства. А на следующее утро Блейс меня с работы выгнал, сказав, что невестам полагается красоту наводить накануне свадьбы, а не чужим мужчинам улыбаться. Где он там мужчин нашел, ума не приложу. В магазине с утра был только он сам, Дамагиус Форст, пришедший за жалованием. Териза же, узнав о предстоящем, сразу заявила, что она моя посаженная сестра, что-то вроде подружки-невесты. Измучила меня масками для лица и всяческими советами, разбавляя все болтовней о таком замечательном господине Ульве и их собственном скором венчании. Но это вчера. Сейчас вот только платье поправляла и куда-то делась. — Все будет хорошо, дорогая, — вдруг заговорила Алисия. — Наладится и утрясется. Мальчишки тебя выручат, а Фереса теперь не достанет. Она что-то должна лосы, поэтому все так. Но что? Я знаю. Неожиданно поделилась Леди Хант. Несколько лет жизни, Алмартена. Повисла пауза, будто она собиралась с мыслями или раздумывала, стоит ли говорить дальше, но продолжила. У него сердце не выдерживало и ничего уже не помогало. Оставалось только смириться и ждать конца. Я смирилась, а Филлисет нет. Все же она его любила до умопомрачения, Намного многое была готова. Как-то он был с визитом на островах, и ему стало плохо. Я не могла приехать, а она сорвалась и поехала. Мальчики были там, и я думала, что уже все. Потом вдруг вестника прислали. Обошлось. Чудом. И после, до самой смерти во сне, ни одного приступа. Я понятия не имею, как Филлис это о Аскаэле помочь, и что именно Лосса сделал. Но Алмартен прожил куда дольше, чем должен был. Март был так потрясен, когда узнал. «Услуга за услугу и жизнь за жизнь в случае отказа оплатить по договору. Причем жизнь не обязательно того, кто просил. Это было в условиях». «Думаете, она так боится смерти?» «Думаю, боится, но не своей. У нее остался только извер». «Если бы я только могла знать, где этот проклятый браслет с печатью». «Я знаю, милая. Поэтому мы все это и затеяли, чтобы выиграть время. Жаль, что все только думают, что ты беременна. Довольно разговоров». Леди Хант замолчала, словно прислушиваясь к звукам. К жужжанию теперь перемешивалась мелодия, будто перезванивались десятки стеклянных колокольчиков. «Нам пора!» Она взяла меня под руку, вывела прочь. Я плохо видела, но различала, что небольшой коридор закончился. Мы оказались у входа в храмовый зал. Гомон голосов стих. «Дальше сама. Будь счастлива, дорогая!» Проговорила Леди Хант, шмыгнула носом и легонько подтолкнула меня в спину. Теперь главное не запнуться о платье и не ушагать куда-нибудь в сторону. Вот смеху будет, если я торжественно прошествую мимо алтаря. Но я, сориентировавшись по украшенным белыми цветами краям скамеек, прошла куда надо. А вовремя остановиться помогла рука, уверенно обхватившая мое запястье. Я покосилась сквозь вуально одетого в темное, очень серьезного ризера. Мне так казалось. От горящих за алтарем свечей воздух дрожал, и это не добавляло четкости тому, что я видела. Стоящего перед нами храмовника я различала лишь по золотому облачению, а еще мне казалось, что над ним, на нижнем ободе многоярусной люстры, вниз головой тряпкой висит кор. Момент, когда мне нужно было сказать «да», я едва не пропустила. Сообразила только по затянувшейся паузе, замерзшим на вдохе зрителям и пальцем Ризера, сильнее стиснувшим запястье. После моего ответа зал шумно выдохнул. Мне ловко надели на палец колечко, помогли надеть другой в ответ так как у меня пальцы дрожали, и видимость была так себе. «Совершилось!» — торжественно произнес храмовник. «Можете поцеловать вашу жену, Майос?» Я была так счастлива, что с меня наконец сняли эту жуткую вуаль. Жаль, недолго. Но вместо одного иза передо мной стоял другой, невероятно элегантный, в парадном темно-синем камзоле, в котором не хватало первой пуговицы. Мой протестующий вопль был заглушен поцелуем. Ещё полчаса поздравлений, несколько минут до экипажа, и вам не нужно будет изображать невесту, готовую лишиться чувства от счастья Лиза. Очень тихо произнёс Извер, оторвавшись от моих губ, но всё ещё крепко прижимая меня к себе, чтобы я не вздумала бежать. Поддержка была, кстати. В голове немного шумело, эндорфины не торопились покидать мозг, но факт очередной подмены никто не отменял. Бежать было поздно, устраивать скандал непорядочно по отношению к... Стойте! «Вуальку погуще, чтобы я, не способная воспринимать определенного вида морки, ничего не заметила раньше времени?» Леди Хант не могла не знать, за кого мне придется замуж идти. «Или нет?» Приглашенные гости потянулись к выходу, чтобы, согласно местным традициям, поздравить молодоженов на ступеньках храма, сыпли им под ноги пшено, а на голову лепестки цветов. Вид у Алисии был бледный, находиться вне стен для нее, словно над пропастью висеть, но она держалась. Зато стоящий рядом с матерью Ризер... Выглядел необычно довольным. «Как тебе сюрприз, пуговка?» Заулыбался паразит, но, не найдя у меня на лице должной степени восторга, добавил. «Потом оценишь. Ис, улыбнись хоть для вида, а то ощущение, будто ты, вернее я, на собственных похоронах, а не на свадьбе. Понимаю, для тебя это уже пройденные этапы и ощущения не новые, но не расстраивай всех этих добрых людей, которые пришли меня поздравить. Они так жаждут скандала». «Скандал будет потом, когда станет известно, что это не ты на самом деле женился», — буркнул Даркисти. «Зараза! Так за кого я в итоге замуж вышла, если все, кроме посвященных в действие, уверены, что мужчина рядом со мной — Резерхант, а тот, кто поздравляет нас так долго вместе с леди Алисией — друг. И... Ой, вы слышали? Он его брат. Извердаркисти. Хромовник не называл имен. Запись в хромовой книге мне не показывали, и подпись ставить не предлагали. Последствия поцелуя, наконец, схлынули, и теперь меня тянуло устроить скандал. Сначала развелась непонятно с кем, теперь непонятно, с кого вышла. Так, прекращаю истерить и включаю голову. Меня упрямую так же настырно спасают. Не слишком честно и фактически связав по рукам и ногам, но сама я точно так быстро бы не решилась, не возьми эти хан все в свои небольшие, но твердые ручки. Но Извер не ожидала от него такой самоотверженности. Он наверняка знал, что взяв меня... Эльцбот в жены снова, развестись уже не сможет. Внезапно вспыхнувшее чувство верилось с трудом, хотя его дежурный поцелуй у алтаря был похож не на дежурный, а на те, что случились после моего благополучного превращения из мышки в человека. Воспоминание, уже казалось бы потерявшее остроту, породило волну мурашек и брызнуло румянцем на щеке. Это как раз совпало с целованием ручки паразитом-ризером. Улыбка даркисти сделалась из просто вежливой, угрожающе вежливой. Хант трепетно сжимал мои пальцы и вовсю изображал безутешного влюблённого. Сколько бы ещё продолжалось представление, не ясно, но Рис заметил, что леди Хант совсем дурно и поспешил отвезти мать в один из поджидающих у храма экипажей. Измаившись ожиданием гости, максимально быстро завершили официальную часть, оставив конвертики с подарками в корзинке у Теризы. Забросали нас цветами и зерном, и с чувством выполненного долга тоже расселись по каретам и ждала праздничное угощение в доме хантов. Леди Хант сама за себя, и Ризер в образе Извера с Теризой, как представителя молдажонов. Самим же молдажонам надлежало отправиться в уединенное место для закрепления клятв, произнесенных у алтаря. Дверца захлопнулась, экипаж тронулся. Я со своими пышными юбками занимала целую скамейку, и Изверу пришлось сесть напротив. Самое время собраться с мыслями, но настойчивый взгляд магиуса Даркисти никак не способствовало душевному равновесию. На крыше цокола и заскреблось, напомнив мне отъезд из дарьки стихола с одной сумкой. «Куда мы едем?» «В загородный дом. Он вам знаком. Мы пробудем там до завтрашнего утра». «Лиза, вам нехорошо?» «Нет. С чего вы взяли?» «Вы то краснеете, то бледнеете попеременно. Считаете, у меня недостаточно оснований? Я так и не знаю, чья я теперь жена, ваша или...» моя. И дом, в который мы едем, тоже ваш. Не возражайте, это свадебный подарок. Дом останется вашим, даже если со мной что-нибудь случится». Экипаж подпрыгнул. Чтобы не свалиться, мне пришлось схватиться за протянутую извером руку. «Вы знаете о договоре между вашей матерью и Аскаэлем?» Торопливо спросила я, чтобы скрыть смущение. «Да, я был у нее, и она во всем созналась. Но если с вами что-нибудь случится... Не беспокойтесь». В случае моей внезапной смерти вы все равно останетесь в Даркисти. Быть довой Даркисти куда приятнее, чем разведенной женщиной с неясным статусом. Хоть я и не кровный сын из Ингара я остаюсь его наследником. Точно так же, как будет моим наследником ваш первый ребенок мужского пола. Завещание составлено и заверено. Отчеканил Извер и уставился в окно. Наверное, я подумал, что я боюсь Лосса. Да, боюсь, но того, что с ним самим может внезапно что-то произойти, я боялась куда больше. Я совершенно запуталась в своих чувствах и желаниях. Зачем было дарить дом, где мы были вместе? Зачем было целовать, как тогда? Ведь хватило бы и легкого касания. Почему ему не все равно, что он, может быть, мне неприятен?» Нервничает. Магия пробивает флером. Серой дымкой с рыжей каймой. Любопытно. И издумает о том, что мы останемся в том доме наедине? Конечно же, там есть и другие спальни, но... В салоне значительно потеплело. Захотелось сбросить с плеч короткую меховую накидку, которая прилагалась к платью. Вряд ли причиной была только проявившаяся магия извера. В оцарившейся тишине снова стало слышно, как скребет по крыше кор. Интересно, отсутствие пуговицы на парадном костюме магиуса Даркисти Сте его проделка? Или результат поспешных сборов? Скорее первое. Мне было сложно представить, что Ис так переживал из-за венчания, что пуговицу вырвал, одеваясь. Черная воронья глава с пуговицей в клюве свесилась над дверцей, когда в окне уже замаячил силуэт дома. Потыкавшись клювом в стекло, на что изверх даже внимания обращать не стал, ворон сорвался и улетел, но тут же вернулся, и, не снижая скорости, пронесся сквозь стекло, впечатавшись в противоположное с мерзким бзинь. Сполз на пол, полежал, изображая бездыханное тело, дрыгнул лапой, приоткрыл один глаз, укоризненно глядя, что я не рванулась его спасать, собрал в кучу лапы из И на скамью рядом со мной. И все это он проделал, так и не выпустив из клюва красивую черную и серебром пуговицу. Ис продолжал игнорировать вестника. На меня он тоже не смотрел. Кор, как пешеход с угроби до колен, высоко поднимая лапы и дрыгая ими, когда цеплялся когтями за ткань, прошел по платью, занимающему большую часть скамьи, и торжественно опустил мне на колени пуговицу. Еще один свадебный подарок, надо думать. Спасибо. Вздохнул я и искоса взглянул на Иза. Почему-то было ощущение, что он все равно на меня смотрит, стоит отвести глаза. А этот отстраненный вид — для вида. Кор раздулся, распушил перья и напрашивался на похвалу. Хороший подарок, практичный. Но лучше бы ты браслет с печатью лосы мог принести, как пуговицы таскаешь. Он сейчас очень мне нужен. Глаза птицы блеснули золотом. Извер вздрогнул, схватившись за руку. И я тоже, зеркально повторив его жест, Отметка перо, подаренная мне кором, жглась. Вестник замерцал, будто вот-вот развеется, размазался черной кляксой, а когда собрался вновь, и в его клюве покачивался браслет из голубоватого металла и камней в цвет глаз извера Даркисти, замочек заканчивался цепочкой с символом.